Глава 9. Синтра. Я сразу же столкнулась с возражениями. Во-первых, я с тобой, во-вторых, мы летим утром, заявила Аах, как только я отвела её в сторонку. У тебя такой вид, будто ты попала под бульдозер. Вид у нас будет ещё хуже, если в Шаломанче не хватит маны, когда мы попытаемся войти, возразила Лизаль, доставая из кармана телефон. Самый удобный рейс через 4 часа. Надо немедленно ехать в аэропорт. После того, как Лизель всерьез принялась чертить графики, объясняя, какие ужасы случатся с нами, если анклавы прекратят вкладывать ману во время нашего пребывания в школе, Адх я смирилась с тем, что мы выезжаем прямо сейчас, но срочно зазвала меня к себе в комнату. Слушай, я серьезно. При чем тут Лизель? – спросила она торопливо, бросая вещи в огромный чемодан. Она едва успела пробыть дома неделю, но шкаф у неё был полон вещей, и мне пришлось лавировать между пакетами из дорогих магазинов, чтобы подойти к кровати и сесть. Вокруг валялась обёрточная бумага, свидетельство энергичного забега по магазинам. Зачем она едет с нами? Что она вообще тут делает? Разве её не взяли в лондонский анклав? Если добьёшься от неё ответа, расскажи мне, буркнула я. Наверное, Элизаль хочет поторопить события. В Лондоне ждёт Эльфи, и она рвётся в совет анклава. А вместо этого бегает за тобой? уточнила Атхя. Эль, я ничего не понимаю. Наверняка у неё что-то на уме. Если она молчит, значит, явно замышляет какую-то гадость. Почему ты её не отшила? Я внутренне поёжилась и ответила не сразу. Атхя оторвалась от сборов. И прищурившись, посмотрела на меня. Есть хоть одна причина? опасным тоном спросила она. Ну, слабо выдавила я. Я знала, что этим всё и закончится, но приличного оправдания у меня не было. Понятно, кивнула Аатхя. Причины нет. Я застонала и закрыла лицо руками. Это была минута слабости. Скорее минуты безумия, что ещё хуже, заметила Аатхя. Послушай, её цель, Эльфи. Он втащил Лизыль в лондонский анклав, а теперь собирается провести её в совет. Без веской причины она не стала бы предавать их союз. Она не предавала, буркнула я. Он обо всём знает. Да, потому что оба хотят тебя загробастить, безжалостно сказала Аатхя. Хотя я и отвергла предложение союза, которое сделала Лизель, а Адхья по сути была права, и я это знала. Я всю еще отгоняла сожаление и до сих пор была умилительно благодарна Лизель за сон без сновидений, говоря уж о том, что она доставила меня в Америку. Но все равно нужно выяснить, чего она хочет в уплату, и не позволять ей просто так тоскаться за мной и помогать, если бы ничего другого она и не желала. Никто и никогда не стремился мне помогать. Элизаль меньше всего напоминала человека, готового выслужить половой тряпкой. Она была прирождённым стратегом, выжидающим время, чтобы ошеломить меня громадным запросом, когда я буду максимально уязвима. Я могла бы и догадаться. Даже если бы Шломанчи меня этому не научила, вся моя жизнь была уроком на тему, как опасно, когда ценник не выставляют сразу. Предупреждаю, Если ты переберешься в лондонский анклав и заживешь одним семейством с Лизель и Эльфи, я приеду за тобой с наручниками, сказала Адхья. Если бы Шоломанче буквально не была бы бомбой, которая вот-вот рванет, я бы сразу же тебя приковала. Эль, ты ни в чем не виновата. Я сделала глубокий вдох, который отозвался болью в груди, и у Эллы сутулилось. Адхья села рядом и обняла меня. Ты не виновата в смерти Ориона, сказала Анна. Всё получилось. Вы добрались до ворот. Ему просто нужно было выскочить. Не знаю, что там случилось, но ты ведёшь себя так, словно ты его бросила. А я точно знаю, что ты бы этого не сделала. Орион был не глуп, а значит, ему бы и в голову не пришло, что ты хочешь удрать без него, ахх, фыркнула. Зачем тебя выталкивать, если ты и так уйдёшь? Значит, он решил, что ты не уйдёшь. Ах, я была права. Конечно, права и я это знала, но кроме того, что я якобы не виновата, значит, Арион кретин, который погиб без всякой причины. Процедила я сквозь зубы. Иногда люди лажают, сказала Адхья. Человек делает глупости, оказывается, что уже ничего нельзя исправить и вернуть. Арион принял неверное решение в разгар самой страшной битвы, когда на тебя набросился с терпения. Это не значит, что он кретин. Если ты его любишь. И грустишь о том, что он умер, это не значит, что ты дура. Ты дура потому, что с горя сошлась, слезыль, едко добавила она, ткнула меня в плечо и снова принялась складывать вещи. Она ведь тебе даже не нравится. Я поморщилась. Кстати, ты ей не безразлична, немножко. Вот так сразу? спросила Аадхя без малейшего доверия. У меня не было другой одежды, кроме той, что на мне. Мамино вымешковатое льняное платье, и несмотря на очищающие заклинания Лизыль, больше оно без стирки выдержать не могло, а стирать было некогда. В обновке Аатхи я бы не влезла, но она дала мне чистые трусы и отправилась к маме, которая принесла собственный рабочий костюм из шелковистой тонкой ткани, расшитый защитными рунами, наверняка стоивший годовой запас маны, но она и слышать не хотела о плате. Папа Атхи настоял на том, чтобы отвезти нас в аэропорт, хотя несколько раз по пути беспокойно посматривал на дочь в зеркальце заднего вида. Я из-за этого чувствовала угрызения совести, но даже не пыталась отговорить Атхи. Я слишком в ней нуждалась. Я не хотела брать её с собой в Шаламанчу на охоту. Я вообще никого не собиралась брать с собой. Но пусть бы Атхи ждала снаружи у двери. Отчаявшиеся люди, страшные эгоисты. Я хотела, чтобы хоть кто-то меня ждал, и тогда я бы чувствовала себя обязанной вернуться. Мы летели поздним рейсом, и аэропорт казался безлюдным. Он не пуставал, конечно, но в нём стояла тишина. Магазины были по большей части закрыты, и путешественники устало тащили за собой чемоданы. А адхе явно не желала оставлять нас Лизель наедине даже на минуту, поэтому, припарковавшись, отправила меня за кофе. Лизель это заметила. Чего ты боишься? резко спросила она у Адхи, как только обе решили, что я за пределами слышимости. Но я украдкой обогнула катку с пальмой и прислушалась, может быть, надеясь в чем-то улечь Лизель и спровадить ее обратно в Лондон к Эльфи. Адхи. Гневно взглянула на неё. "У тебя, кажется, совсем стыда нет. Она просто не в себе". "Да", подтвердила Лизаль. "Думаешь, со мной ей будет только хуже?" "Клянусь тебе", продолжала она мрачным тоном опытного человека. "Когда человеку хорошо физически, у него поднимается настроение, даже если дела очень плохи. Лично мне кажется, Что ты хочешь прибрать к рукам Эль, пока она в шоке, чтобы потом дёргать за крючок? Лизль нетерпеливо отмахнулась. Да, и ты тоже этого хочешь. Скажи, зачем мы дёргаем за крючки? Чтобы она защищала нас и спасала наши шкуры? Она помогает даже посторонним людям за даром. Что ещё? Ты её союзница. Ты просила Эль что-нибудь сделать для тебя. Раздобыть тебе место в анклаве или контракт на артефакты? Нет? Почему? Ты такая же святая, которой не нужны мирские блага. Лизель фыркнула. Нет, ты ничего не просишь, потому что знаешь, что она скажет нет. Я и сама пыталась, но Эль не станет искать выгоды для себя, тем более для других. В чем-то она права, добавила Лизель ворчливо, явно неохотно и признавая истину. Эль слишком могущественна. Если она начнет, ее уже не остановишь. Крючок нужен только для того, чтобы её затормозить. Лучше радуйся, что он у меня есть и крепче держись за свой. Я бросила подслушивать и отошла в ярости. Я не могла отрицать, что действительно была не в себе. И в самом деле полезно иметь рядом людей, которые вернут меня на рельсы, если я с них соскочу. Но с какой стати Лиза ли решила стать таким человеком? А ведь она с успехом проделывала именно это. Причины, по которой Лизаль помогала мне, заключались в том, чтобы удержать меня от превращения в Малефисера. Я отчаянно боялась этого с 5 лет и не отказалась бы от помощи. Я купила кофе, вернулась и мрачно раздала стаканы. Ах, я по-прежнему смотрела на Лизаль Угрюма, однако теперь на её лице читалось мрачное смирение. Да. Мы от неё Не отделаемся. Мы приземлились в Лиссабоне днём. Я слишком мало пробыла в Нью-Йорке и не успела по-настоящему ощутить разницу во времени. И солнце стояло там, где по моему представлению должно было стоять. От привычных ощущений мне должно было стать легче, но но всё нью-йоркское приключение превратилось в сплошной кошмар, смешавшийся с и с другими смутными кошмарами. И в них неизменно фигурировала Офелия, напоминающая искажённое отражение на поверхности мутного озера. Я получила от Хлои три голосовых сообщения и полдесятка смсок, в которых она просила меня позвонить при первой возможности. Я прочитала их и подумала, что позвонить надо, но я знала, о чём она спросит. Что бы я сказала ей? Собирай мононотки и беги из анклава сию секунду. Афелия ничем не угрожала Хлое, если бы только Таня начала кричать на всех углах. Наше будущее, госпожа, мылифицер. В любом случае лучше ей ничего больше не знать. Лизель повела нас прямо на вокзал, а когда мы добрались до Синтри, в роскошный отель в центре города, пока они со Адхи обеспечивали нам номер, никакой магии, только деньги. Я стояла в прелестном вестибюле, уставленном антикварными вещицами, и рассматривала толпу туристов, которые шагали мимо, направляясь к живописным достопримечательностям. Поток приезжих с поезда устремлялся по ведущей в гору дороге с несущимися такси и гольф-мобилями, перевозящими тех, кто не желал тащиться пешком. Поначалу я просто наблюдала за тем, что происходило прямо передо мной. А потом начала размышлять, почему вход в Шиломанчу устроили, судя по всему, прямо посреди туристического города. В Нью-Йорке, в Лондоне, в большинстве крупнейших городов мира были входы в анклавы, но это потому, что маги строили их там, где жили, а живут они в основном в городах, поэтому им приходится мириться с неудобствами, трудностями и расходами, неизбежными при постройке входы там, где постоянно рискуешь столкнуться с заурядами. Но Шломанчу, как я думала, должны были выстроить подальше от всех анклавов и сделать труднодоступной для злыдней. Почему ее не спрятали в каком-нибудь затерянном уголке мира? Я вообще перестала что-либо понимать, когда мы отправились по координатам и обнаружили, что они указывают на здание музея, причем не такого уж старого. Его построили в начале двадцатого века, а Шломанчек к тому времени существовал уже около десяти лет. Это наверняка сделали нарочно, но я не понимала зачем. Наши координаты не обозначали никакого конкретного места, поэтому нам пришлось обойти всё здание. Нужная точка могла находиться где угодно на территории. Мы не могли миновать очередь за билетами и просочиться сквозь стену незаметно. Слишком много людей бродили по живописным улочкам вокруг и фотографировались на фоне ограды. Даже если бы все пешеходы на минуту рассеялись, вряд ли стоило рассчитывать на долгое уединение. То и дело из-за поворота показывалась очередная машина. Поэтому пришлось ждать в очереди и покупать билеты. Затем мы отправились на длинную утомительную экскурсию, где нам рассказали о заносчивом хозяине особняка А его увлечение таро, ритуалами инициации, примитивизмом, под которым очевидно он подразумевал возможность наслаждаться нетронутой природой в избранном кругу. А Атх закатывала глаза и беззвучно шептала: "Ну и дебил". А на роскошных вечеринках, которые устраивались в саду, мы украдкой искали какую-нибудь незаметную щель, дверь ведущую из нашего мира, но один противный мальчишка из группы забирался буквально во все укромные уголки, обгоняя нас. Он дёргал латунные дверные ручки и открывал старинные шкафы, не обращая внимания на затурканную мамашу, которая просила его ничего не трогать. Когда экскурсия наконец вышла в сад, я уже почти уверилась, что Афелия направила нас по положенному следу. Однако, когда я это озвучила, Лизаль сказала: Тогда она послала бы нас куда-то подальше и по глуши. Мы признали её правоту и мрачно принялись бродить по саду, пытаясь найти вход в самый укромный на свете анклав и наступая на пятки компании туристов в гид, который нёс над головой розовый флажок. Сад был головокружительно прекрасен, роскошен и так далее. Здесь стояла адская жара, И примитивизм, видимо, требовал, чтобы дорожки петляли и агрессивно извивались. Лестницы делали вид, что возникли в камне естественным образом, поэтому все ступеньки были кривыми. Мы пытались избегать толп и в результате трижды описали круг, осознав это только когда в очередной раз прошли мимо одной и той же пороши мхом лестницы. Я изнемогала от жары, хотела спать, злилась, И когда мы наткнулись на эту проклятую лестницу в четвёртый раз, я начала истерически смеяться. Меня пришлось отвезти в кафе и привести в чувство с помощью холодной воды и крепкого кофе. К тому времени Лизаль сама кипела от ярости. Худозреваю на примитивизм ей было плевать. Она сбегала к кассам, раздобыла карту и после того, как я пришла в себя, Устроил она нам неторопливую и щепаровывающую прогулку по музею и прилегающей территории. Лизаль даже потребовала, чтобы мы отстояли мучительно длинную очередь в ритуальный колодец. В брошюре говорилось, что это было частью какого-то выдуманного масонского ритуала, который любили воспроизводить хозяин дома и его приятели. Им, видимо, не хватило приключений в молодости. Поэтому, чтобы окружающие не крутили пальцем, у Виска приходилось выдавать развлечения за напыщенные мистические ритуалы, в которые никто всерьез не верил. Как будто можно было вернуться в языческое прошлое, по большей части ими самими выдуманные. Я была не в том настроении, чтобы судить о них справедливо, а еще я перестала думать о входившей ламанче, поскольку у меня не покидало ощущение тоскливы и школьной экскурсии. На мой взгляд. Шеломанче не могла находиться в этой песочнице для взрослых, поэтому я не раздумывала над тем, зачем все это надо. Потная и мрачная, я потащилась вместе с остальными в колодец, который даже не был настоящим колодцем. Он напоминал башню, уходящую в недра земли вместо того, чтобы подниматься в воздух. По середине шла длинная винтовая лестница, и люди перегибались через перила, чтобы сделать фото. На третьей площадке я перестала потеть и уверилась, что шламанчик где-то рядом. Тот, кто создал это место, прекрасно понимал, что делает. Разговоры на десятках языков эхом отдавались от стен и сливались в низкий, настойчивый гул вроде трагидеиного хора, который стоит поодаль и пытается сказать что-то важное. Казалось, не имеет никакого значения, что именно говорят и делают люди. смеются или перегибаются через перила, чтобы сфотографировать колодец. Эхо вбирало всё и превращало в сплошное ракочущее послание. Верхний мир поглотила темнота колодца. Он свёлся к маленькому кружку неба, слишком яркому, чтобы смотреть на него снизу. Мне не хотелось идти дальше, но лестница была слишком узкой, чтобы останавливаться надолго. Спереди и сзади меня подталкивали, вынуждая двигаться. Нужно было идти. Мы должны спуститься. Должны войти. В городе вход в анклав обычно делают как можно незаметнее, чтобы входить и выходить, не привлекая чужого внимания. Если на глазах у какого-нибудь зауряды, маг чудесным образом просочится сквозь стену, анклав это обойдётся в гигантское количество маны. А может быть, вход вообще обрушится. Но входом в Шаламанчу никто не пользовался ежедневно. После того, как очищение сокращало число злых дней, учеников переправляло внутрь заклинание допуска, которое ценой огромных трат протаскивало их в нематериальной форме через ворота и защитные заклинания прямо в спальни для новичков. После выпуска мы выходили через ворота, но оказывались не в Португалии. Порталы рассылали нас туда, откуда мы пришли. Этыми дверями пользовались только злыдни, и непрерывный поток заурядов осложнял им проникновение в школу. Владелец дома начал с садовых вечеринок и причудливых церемоний. Он наверняка сам был магом, а если не он, то архитектор. Во всяком случае, это место всегда притягивало заурядов. А затем торжественные фальшивые ритуалы сменились банальными экскурсиями. Если раз в 40 лет требовалось отправить кого-нибудь в школу через вход, например, нью-йоркских голимов, после войны установивших в столовой новое оборудование, то очевидно, анклавы просто арендовали весь дом и сад, допустим, под предлогом съёмок. В процессе, возможно, и впрям снимали документальный фильм, который привлекал ещё больше туристов, желающих пройти ритуал, и каждый в промежутках между селфи вкладывал крошечную талику маны, переживая восторг, благоговение и лёгкую тревогу, когда закрывал глаза и представлял, что он здесь один, что он спускается в непроглядную темноту, проходя инициацию, о которой рассказывали путиводители. Колодец закончился туннелем странной формы с многочисленными ответвлениями. Они никуда не вели. И были вырублены в необычайно мягком известняке, будто их выгрызла нечто живое. Тяжесть земли над головой казалась физически ощутимой. И дешёвый светильник, установленный, чтобы люди не спотыкались, не делал это место менее страшным, отчасти потому, что откровенность сюда не вписывалась. Он лишь слабо пытался бороться с темнотой. В толпе не было видно лиц. Люди переговаривались, бормотали. На лестнице кто-то пронзительно рассмеялся. У меня в глазах стояли слёзы, размывая тусклый оранжевый свет. Собственное дыхание гулко отдавалось в ушах. Мне хотелось идти в неумолимом потоке туристов, к проблескам света, время от времени вспыхивающим впереди. Идти, идти, выбраться отсюда, спастись вместе с остальными. Вот и ещё одна причина для постройки этого странного тоннеля. Ничего не подозревающие зауряды проходили тем же путём, который должны были проделать дети волшебников. В ужасную, удушливую тьму и обратно на свет. Вдоль стены веяло сквозняком, и с ним доносился слабый знакомый запах озона, железа и машинного масла. с ноткой гниющего мусора. Запах шеломанчи. Я вдохнула его, всей душой ощутив, как я близка, как близко мы все, и перестала двигаться по течению. Никто не знал, зачем я здесь. Никто меня не видел. Я была одной из тысячи теней, вместе бредущих в темноте. Я ничего не значила и никто бы не обратил внимания. Ну да, Они и не заметили, когда я шагнула в тёмные ответвления коридора и перестала существовать. Я наткнулась на какие-то каменные обломки, чуть не упала, но удержалась. Напрягла мышцы живота и выпрямилась, с заклинанием на губах и выставленными вперёд руками, готовая к бою. Однако это было излишне. Никто на меня не нападал. Я ничего не видела, хотя неплохо ощущала пространство вокруг. В следующее мгновение рядом оказались Лизаль и Аатхье. Мы снова чуть не упали, когда обе мгновенно заняли оборонительную позицию. Пол под ногами был таким неровным, что мы невольно привалились друг к другу. Вспыхнул слабый свет. Аатхье достала маленький шарик кристалл в оправе позолоченного латунного кружева. Медное кольцо и крошечные лопасти. Она подбросила его, и он с жужжанием ожил и медленно засветился, озарив огромную пещеру, вероятно, не меньше сада. И всё, что находилось наверху, над этой обширной пустотой, сразу стало казаться ненадежным. Здесь некогда находилась большая площадь с колоннами и фонтанами, высеченными в стенах, Всё это, вероятно, были защитные артефакты. Теперь остались лишь смутные намёки на грятит, львиные головы под густым слоем грязи и слези. Повсюду текла какая-то зелёная жижа, пахнущая плесенью, застоявшейся со водой и ржавчины. На полу валялись останки мёртвых злыдни, обгоревшие в панцире, потрескавшиеся детали механизмов. На центральной плите были написаны знакомые слова, запечатлённые в сердце Шиломанчи: "Предоставлять убежище и защиту всем магически одарённым детям на свете". Вокруг изгибы ми шли вариации заклинаний, выгравированных на дверях Шиломанчи, длинный перечень защитных чар. "Зло не приближайся. Мудрость этих врат Страж убежища, глубоко врезанные в камень, буквы были заполнены золотом, которое всё ещё ярко блестело, несмотря на слой плесени. Но заклинание потрескалось. Витые буквы пересекала широкая тёмная щель. Массивные глыбы камня торчали во все стороны под острыми углами. Под ногами валялись груды обломков. Площадь покрывали зигзагообразные разломы, расходящиеся от огромных бронзовых дверей шламанчи, криво висящих на петлях. Выглядело всё так, ну, будто в недавнем прошлом сработало заклинание супервулкана. В зале ничто не двигалось, только каждые несколько секунд где-то капала вода. Между дверью и косяком зияли трещины, достаточно большие, чтобы в них можно было заглянуть. Но даже при свете магического шара я на той стороне не видела ничего, кроме непроглядной тьмы. Это могла быть небольшая ниша в стене пещеры или неосвещённый выпускной зал, или пустота. Это могла быть туша огромного череворота, тесно прижавшегося к двери с той стороны и пытающегося выбраться. "Я захожу", сказала я, и мой голос странным эхом отозвался от стен. Ждите здесь. Ждать, когда спасаясь от тебя выскочить терпение? Ядовито уточнила Лизаль. Нет уж. С тобой нам спокойнее чем одним. Пошли, сказала Атхья. Я не спорила. Наверное, я с самого начала понимала, что они пойдут со мной, и просто пыталась себя убедить, что не позволю им этого, потому что тащить их в Шеломанчу было чудовищным эгоизмом. Поэтому пришлось притвориться, что я пойду навстречу опасности одна. Всегда проще совершить что-то ужасное, если до самой последней минуты твердить себе, что ты не собираешься этого делать.